Глава 17. Взгляд на карту. Опрокинутые конусы. Два командира вместо одного. Таинственная цепь. Парник беспокоится. Идея фикс. Дружеские разуверения. Посмотрите внимательно, слушатель, на ту часть океана, которая заключена между Малайзией и Филиппинскими островами и окружает Яву, Суматру, Целебес, Борнео и тысячи других островов, менее крупных и совсем малых, которых не найти ни на одной карте. Все они, особенно эти малые, незначительные, окружены Мадрепоровыми рифами. Беспрестанно возводимыми работой коралловых полипов Все эти клочки суши между водами океана Остатки, без всякого сомнения, громадного материка, существовавшего когда-то И разрушенного какой-нибудь ужасной стихийной катастрофой Нигде в другом месте не встречаются таких грандиозных последствий гнева природы Исполинские скалы в пятьсот-шестьсот футов высотой, часто соединенные одна с другой как бы мостами, под которыми море вечно волнуется с глухим шумом, словно исходящим из подземной бездны. Подводные гроты, где океан клокочет и ревет, подобно адскому чудовищу, низвергнутому в преисподнюю мира. Конусообразные острова, поверхности которых не попирала еще нога человека, потому что это опрокинутые конусы, вершинами уходящие в море, а основанием обращенные к небу. Наконец, миллиарды гибельных рифов которые под водой несомненно соединяют друг с другом все эти острова и островки, и на гребнях которых океан бесплодно вымещает свою вековую злобу. Вот именно здесь-то недоступный для нескромного любопытства путешественника-натуралиста и находится остров Йен. Вековая резиденция квангов, этих царей китайских морей и рек. Сюда-то чистолюбивый и жадный Ливанг и поплыл на верную и ужасную смерть, стремясь стать главой могущественнейшего в мире общества. Если бы парнику пришлось вести ночью в его команде яхту, она бы не увидела больше дневного света. Но умный и осторожный Саранга имел приказание на этот счет, и все шло хорошо. Парник командовал днем, а он ночью. Когда утром после кутежа парник взошел на палубу и увидел своих друзей, занятых привидением ее в порядок, то сказал Ланжале бывшему тут же «Славная штучка эта яхта, и экипаж подобран на славу». Однако при всем благодушии его не оставляло беспокойство. Куда он идет со своей яхтой и чем кончится это путешествие? Саранга был молчалив, как могила. На все вопросы он обычно отвечал. «Я ничего не знаю. Я исполняю только приказания моего господина». Ланжале немного удивился, что его патрон, как он привык называть Гралера, избегал всяких разговоров с ним о том, куда они, собственно, направляются. Но он не придавал никакой важности осторожному поведению парижского сыщика, мало задумываясь о его планах и намерениях. Прочие же два, Данео и Пюжоль, вовсе не думали о цели путешествия, посвящая все свое время свободные от службы, игре в трик-трак или беседами за стаканом доброго вина. Но не таков был парник, который, будучи командиром судна, считал себя обязанным знать, куда он плывет. Он начал раздражаться таинственным маршрутом своего судна и дал себе слово так или иначе проникнуть в эту тайну. Ланжале, подшучивая над ним, замечал. «И что тебе из того, куда мы держим курс, раз мы попали в секретную экспедицию?» «Пойми, что если мы разгадаем этот секрет, то это путешествие потеряет для нас всю свою прелесть». Но веселость друга не могла успокоить упрямого бритонца, который однажды сказал ему, «Присутствие здесь твоего Граляра, который проводит свое время, запершись с этим противным мне ливангом, не может внушить мне успокоительных мыслей. Собственно говоря, плевать мне на них». Но как-то сам собой возникает вопрос, о чем эти люди беседуют друг с другом? Какой еще заговор затевают после памятного вечера у банкира? Разве они не должны были, садясь на судно, сказать мне прямо, «Вот, господин командир, цель нашего путешествия. Надеемся, что вы нам поможете в ней» и так далее. Но они мне не сказали ни слова, ни о чем. И я даже не знаю, какого направления мы держимся». Так что не будь со мной этого малайца, который заступает мое место по ночам. Мы зашли бы бог знает куда. И ты находишь все это в порядке вещей. Немного легкомысленный Ланжале начал убеждаться в справедливости выводов парника, который, наконец, однажды вечером с видом заговорщика сказал ему, зазвав в свою каюту и крепко заперев за ним дверь. «Выслушай меня внимательно. Дело касается вещи, о которой мы уже говорили». «Ты узнал что-нибудь?» — спросил его тот с некоторым беспокойством, понятным в его положении. «Пока ничего, и вот потому-то я и хочу поговорить с тобой». «Черт возьми, в таком случае это очень важно. Оставь свои шутки, так как я убедился в одном, а именно...» В конце концов, помяни мое слово, если Данео, Пюжоль и я не заплатим из наших карманов за разбитые горшки, как говорится. Я не понимаю тебя. Потом поймешь. Скажи мне, правда ведь, что этот дьявол-гроляр арестовал тогда, в тот вечер, Бортеса и трех китайцев, друзей покойного Фо? Правда, но они снова на свободе. Это еще ничего не значит». Гроляр наверняка попытается еще раз проделать то же самое, и кто может поручиться, что новая проделка его не будет успешнее первой? Положим, но ведь я их предупредил о нем, и они теперь знают, как держать себя в отношении господина Маркиза. Я не говорю о тебе, ты ведешь себя безукоризненно по отношению к твоим старым товарищам, но Граляр... Можешь ли ты утверждать, что у него нет намерения, упустив крупных птиц, поймать в свою западню хоть мелких пташек, каковы мы трое, твои друзья и собутыльники? И вот мне все мерещится, что мы в один прекрасный день, а то, может быть, и ночью попадем вдруг на борт бдительного, который и потащит нас обратно туда, откуда мы явились. Я опять-таки не говорю о тебе, ты теперь вращаешься в иной сфере, чем мы, грешные. Этого еще не доставало, ты принимаешь меня за человека, который подслуживается и вследствие этого делает карьеру? Глупец ты, если так понял мои слова. Разве я не знаю, что ты всем жертвовал для своих друзей? Так ты думаешь, что Граляр... «Скажи, положа руку на сердце, разве ты не находишь его способным предать нас троих?» «О, абсолютно! Но посмотрим, обдумаем немного наше предположения. Во-первых, не он здесь хозяин, и наша яхта не бдительный. Чтобы арестовать нас троих, нужно содействие банкира Лауцина. А именно он и попросил Бартеса командировать вас на свое судно. Но ведь банкир не нуждался в нас». А я думаю, напротив, он не хотел поручить такого прекрасного судна грубым китайцам, привыкшим только к своим джонкам. К тому же они не умеют обращаться с паровыми машинами. Словом, все это очень просто и вполне понятно. Для тебя, милейший мой ланжале, наконец я согласен с тобой, что это плавание имеет важную цель, о которой знают только трое здесь». Саранга, Ливанг и Граляр. это, как думается мне, имеет близкое отношение к делу Бартеса, которого покойный Фо избрал своим наследником, то есть поставил во главе общества Джонок. Все это известно мне, но каковы интересы Граляра в этом деле? Всюду, где я его не встречаю, он вселяет недоверие к себе. Быть может, он вошел в сделку с банкиром? Я мол оставлю в покое Бортеса и его трех китайцев, а ты за это дай мне возможность изловить этих трех молодцев. То есть меня, Пюжоля и Данео. Иначе что ему тут делать? Он не с пустой головой явился сюда. Послушай, парник, сказал очень серьезно Парижанин. Я всего два раза видел банкира, но голову даю тебе на отсечение, что он не способен на такой низкий поступок, как предательство. Скорее, он способен принести большие жертвы, чтобы спасти вас от беды. Он знает, до какой степени вы преданы Бортесу, и, скорее всего, он для того пристроил вас сюда, на свою яхту, чтобы отдалить вас от бдительного, не упускающего вас из виду. Наконец, вот еще одно доказательство, что ты ошибаешься в твоих подозрениях. Ведь Граляр не знал, что вы здесь находитесь, и когда узнал о вашем присутствии на яхте, а особенно о твоем, то впал в такой страх и ужас, что мне большого труда стоило ободрить беднягу. Я удивляюсь, что мне раньше не пришла в голову эта мысль, потому что она решительно опровергает все твои опасения и подозрения. Хорошо. Заключил парник, немного поколебленный в своей идее фикса. «Но при первом сомнительном флаге, который замечу на горизонте, я, несмотря на саранго, возьму судно в свои руки и начну охоту на зверя. Я уже настолько изучил достоинства этой чудной яхты, что считаю ее способной выдержать самую серьезную схватку с каким угодно опасным врагом».